В они с аппетитами шутками бессмертных героев Рабле, Гарганчуа и Пантагрюэля отведали огромных омаров и запили их пивом. Затем отправились смотреть водопад. Они добрались до Норт-Капа, где ели треску собственного улова. Это было восхитительно. Пять суток пароход двигался при непрерывном дневном свете. Настали белые ночи. Низкорослые лапланцы, люди смешанной расы, По мнению Энгельса, жили еще на три четверти в каменном веке. Опрятные черноволосые человечки с монголоидными глазами очень заинтересовали путешественников. Они учились у них запрягать оленей и ловить треску, которую местные жители после улова складывали на берегу, как поленицу. Вернувшись из Тромсё, Энгельс и Шорлэммер отправились по норвежским городам и деревням. Как и в Америке, их удивил сугубо обособленный быт. На расстоянии нескольких километров друг от друга жили хуторяне, отрезанные от всего мира. Возделанная ими земля, несмотря на окружающие скалы, могла бы прокормить не одну семью. Обитатели этих суровых мест красивы, сильны, находчивы, отважны и фанатически религиозны. Города разительно походили на приморские, германские и голландские. Путешествие по зелено-серым, гладководным шхерам оказалось чрезвычайно успокаивающим. Там господствовала глубокая тишина, и Энгельсу показалось, что даже самое маленькое альпийское озеро по сравнению с ними бурлит океаном. В Мольде Энгельс с другом поднялись на вершину Мольдегай. На севере, в они стоящем на огромном леднике, Энгельс уговорил Шорлеммера взобраться на Глетчер. На обратном пути в Лондон, снова на пароходе, Энгельс и его друг разговорились о виденном. «Я восхищен природой и разочарован духовной культурой Норвегии, как это было и в Америке, этой новой стране обетованной», — сказал Шор Леммер. «Проклятый индивидуализм, он слепит и творит лицемеров». Признаюсь, я не этого ждал от страны Ипсена. «Верно, дорогой Джоли Мейер, В данное время Норвегия и Америка, по своим природным данным, основа того, что Филистер называет индивидуализмом. И все же за последние 20 лет Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться за такое же время ни одна страна, кроме России. Вернувшись домой, Энгельс принялся за ответы на многочисленные письма, которые пришли в его отсутствие или проездили в его кармане почти месяц. Одному из своих берлинских корреспондентов он писал, между прочим, «Наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гигельянства. Всю историю надо начать изучать заново. Одно из величайших услуг, оказанных нам законом против социалистов, было то, что он освободил нас от навязчивости немецкого студента социалистическим налетом». Теперь мы достаточно сильны, чтобы вынести и этого немецкого студента, который снова очень уж заважничал, как мало среди молодых литераторов, приставших к партии, таких, которые дают себе труд изучать политическую экономию, историю политической экономии, историю торговли, промышленности, земледелия, общественных формаций. Само мнение журналиста должно все преодолеть, а этому соответствуют и результаты. Эти господа воображают, что для рабочих все годится. Если бы они знали, что Маркс считал свои лучшие вещи все еще недостаточно хорошими для рабочих, что он считал преступлением предлагать рабочим что-нибудь не самое лучшее. Собравшийся вскоре после отмены исключительного закона съезд социал-демократов Германии в Галле был триумфален. Представители Франции, Англии, Австрии и многих других стран прибыли в Германию поздравить единомышленников. 55 приветственных адресов и 250 телеграмм ошены были с трибуны. Вильгельм Липкнехт, счастливый, что дожил до победы партии, помолодевший, гордый, сделал, по мнению Тусси, превосходный доклад. Не обошлось, однако, без споров с противниками. Они потребовали от социал-демократов уступок буржуазии и сговора с представителями существующего в стране монархического строя. Соглашатель Фольмар. Пытался убедить делегатов съезда в благих намерениях правительства, которое отменило исключительный закон и отныне стремится к истинной дружбе с социал-демократами в интересах всего народа.